Глава 28 Ересь Другие осколки я не могу распознать. Они скрыты от меня. Боюсь, их влияние начинает ощущаться в моем мире. Но сам я странным образом скован из-за того, что обладаю силами, противоположными друг другу. Держите его ровно! воскликнул Фалилар. Уже много лет Навани не видела старого белобородого инженера таким оживленным. Положите сюда на стол. Исаби, у тебя есть весы, да? Скорее, скорее! Установите его так, как мы практиковались. Небольшой рой ревнителей и ученых суетился вокруг Навани, укладывая даль перо на доску и готовя обычные фиолетовые чернила. Они вынесли приборы с комнаты и установили на сторожевом посту у периметра башни. Калами стояла рядом с Навани, скрестив руки на груди. Письмоводительница, в чьих волосах виднелись седые пряди, в последнее время сильно похудела, и это вызывало тревогу. «Не уверена, что это верный шаг, светлость», — проговорила она, пока инженер и его помощники занимались приборами. «Я боюсь, кто бы ни был по ту сторону Дальпера, этот человек узнает о нас больше, чем мы о нем». Фалилар вытер бритую голову носовым платком и жестом пригласил Навани сесть за стол. «Принято к сведению, Калами», — сказала Навани, усаживаясь. «Все готово?» «Да, Светлость», — подтвердил Фалилар. «Как только разговор начнется...» По весу вашего пера мы сможем определить, как далеко находится второе. У Дальперьев имелся определенный изъян. Чем дальше они были друг от друга, тем тяжелее становились после активации. В большинстве случаев разница была небольшой, почти незаметной. Сегодня доска вместе с Дальпером была помещена на самые точные весы фалилора. Перо было прикреплено струнами к другим инструментам. Нава неосторожно повернула Рубин, показывая, что готова общаться со своим призрачным корреспондентом. Шестеро ученых и ревнителей, включая калами, казалось, затаили дыхание. Перо начало писать: Почему ты проигнорировала мои инструкции? Фаллилор оживленно подавал знаки остальным, и те делали замеры, добавляя крошечные гири на весы. Исчитывая напряжение в натянутой струне, она предоставила им заниматься измерениями, а сама сосредоточилась на разговоре. Не знаю, чего именно вы от меня ожидали. Пожалуйста, объясните подробнее. Ты должна прекратить свои эксперименты с фабриалями, написала Перо в ответ. Тебе ясно дали понять, что надо остановиться. Ты не послушалась. Твоя ересь. Лишь усилилась. Что это ты делаешь? Засовываешь фабриали в яму и соединяешь их с ветром бурь? Собираешься превратить пойманных спренов в оружие? Убиваешь? Человеки всегда убивают. Ересь? Отметила Калами, пока инженеры трудились. Кто бы это ни был, похоже, у нас с ним теологические разногласия. Он ссылается на человеков, как будто сам из певцов, — проговорила Навани, постукивая пальцем по бумаге. Или так оно и есть, или наш корреспондент хочет, чтобы мы в это поверили. «Светлость», — сказал Фалилар, — «это не может быть правдой. Разница в весе практически отсутствует». «Значит, он рядом с нами», — сказала Навани. «Очень близко», — подтвердил Фалилар. «Внутри башни!» «Если бы мы смогли смастерить более точные весы...» «Как бы то ни было, второе измерение помогло бы мне с возможной триангуляцией». Нава не кивнула. «Почему вы называете это ересью?» — написала она. «Церковь не видит моральной проблемы в фабриалях, равно как не видит ее в том, чтобы запрячь чула в телегу». Чул, запряженный в телегу, заперт в тесноте, — последовал ответ. Перо двигалось яростно, очень быстро. Спрены созданы, чтобы быть свободными. Когда ты их ловишь, то захватываешь в плен саму природу. Выживет ли буря в темнице? Распустится ли цветок без солнечного света? Вот чем ты занимаешься. Твоя религия не полна. «Дайте подумать», — написала Навани. «Мне понадобится несколько минут, чтобы поговорить с теологическим советником». «Каждое мгновение ожидания — это мгновение боли, приносимой спреном, над которыми ты властвуешь», — написала Перо. «Я больше этого не потерплю». «Пожалуйста, подождите», — написала Навани. «Я воспользуюсь еще одним дальпером на минутку» чтобы поговорить с моим теологическим советником, но потом сразу отвечу вам». Ответа не последовало, но перо продолжало висеть над доской. Призрак ждал. «Хорошо», — сказала она, — «давайте сделаем второе измерение». Инженеры ринулись к даль перу и вытащили самосвет, так что связь между двумя перьями временно прервалась. Они собрали приборы и бросились бежать. Навани и Калами поспешили в Паланкин. Группа из шести человек подняла его и бросилась вслед за инженерами и письмоводительницами. Пробежав через башню, вся группа вырвалась на плато перед Уритеру. Разница в весе не могла подсказать, где находится второй Дальперо. Однако, поскольку его можно было измерить, И, благодаря этому оценить расстояние, несколько таких измерений давали возможность провести триангуляцию и получить приблизительное представление о местонахождении. Команда Навани расположилась на плато посреди спренов холода. К тому времени, как она выбралась из Паланкина, Фаллелор и его помощники уже установили даль перо на каменной поверхности Земли. Нава не опустилась на колени и снова включила устройство. Они ждали. Фалилар вытирал голову носовым платком, калами стояла на коленях рядом с бумагой и шептала «Ну же!». Маленькая ученица Фалелара и Саби, дочь одного из ветробегунов, чуть не лопнула от нетерпения, затаив дыхание. Перо включилось, потом написала. «Почему вы переместились? Что ты делаешь?» «Я поговорила со своими ревнителями», — написала Навани, пока инженеры снова принялись за измерение. «Они согласны с тем, что наши знания несовершенны. Можете ли вы объяснить, откуда вы знаете, что мои действия — зло? Откуда вы знаете то, чего не знают наши ревнители?» «Откуда он знает, что мы сейчас в другом месте?» — спросила Калами. «У призрака есть шпион, который следит за нами», — сказала Навани. «Вероятно, тот же человек, который спрятал Рубин Дальпера, чтобы я его нашла». Ее загадочный корреспондент не ответил. «У меня много обязанностей», — написала Навани. «Вы прервали меня по пути на важную встречу». «У меня есть еще несколько минут, чтобы поговорить. Пожалуйста, расскажите нам, откуда вы знаете то, чего не знаем мы?» «Истина для меня очевидна. Для нас нет. Потому что ты человек», — написала Даль Дальперо. «Людям нельзя доверять. Вы не знаете, как выполнять обещания, а обещания...» Это то, на чем держится мир. Он держится на нас. Ты должна освободить плененных Спренов. Ты должна! Ты должна!» Маска Эш прошептала Калами. «Так это Спрен!» «Да», — сказала Навани. «Я получил результаты», — сообщил фалилар «Сигнал действительно идет из башни». Я сумею привязать его к определенной зоне. Должен заметить светлость, вы ничуть не удивлены. Я кое-что подозревала, — призналась Навани. Мы нашли одного древнего спрена, прячущегося в башне. Разве так трудно предположить, что второй мог сделать то же самое? — Еще один несотворенный? — спросила Калами. — Сомневаюсь. Нава незадумчиво постучала пальцем по исписанной бумаге. Спрен, который хочет освободить свой вид? Спрен бунтарь. Кто-нибудь слышал о таком? Ученые дружно покачали головами. Нава не потянулась, чтобы снова написать призраку. Но даль перо отключилась и упала на бумагу, разъединившись со своей парой. Итак, что же нам делать? Спросила Калами, еще одна из этих тварей может наблюдать за нами из темноты, планировать новые убийства. Это не одно и то же, возразила Навани. Здесь что-то кроется. Мир держится на нас. Пока они собирали свои вещи, в голове Навани начал зарождаться план. Немного безрассудный, особенно потому, что она не хотела объяснять его остальным, ведь Спрен мог подслушать. Тем не менее, она принялась развивать свою мысль. Когда они шли к самой башне, Навани споткнулась и, стараясь, чтобы это выглядело как можно более случайным, уронила Дальперо. Вскрикнув, она неуклюже толкнула его ногой. Оно отлетело к краю каменного плато, и упала вниз. Она бросилась к нему, но прибор уже исчез среди камней на глубине в тысячи футов. «Дальперо!» — перо! воскликнул Фалилар. О, светлость! -⁇ «Преисподняя!» — сказала она. Это ужасно. Подошла калами, пристально глядя на нее. Нава не подавила улыбку. Фалилар, сказала она, собери команду. Пусть попробуют его достать. Мне нужно быть внимательнее. Да, светлость. Разумеется, на тот случай, если даль перой впрямь найдется, команда получит тайные указания разбить рубин, якобы он сломался во время падения. И, конечно, им будет приказано рассказать о трагедии ученым в башне. У Навани зародилось подозрение относительно личности Спрена, который связался с ней. Она хотела убедиться, что он и его агент услышали о пропавшем Дальпере. Посмотрим, как ты теперь поступишь, подумала Навани, возвращаясь в башню.